Глава 14. Отчаянная попытка. На следующий день Атера послал за мной и попросил продолжить описание американского образа жизни. Помня, что он намерен уничтожить нас всех, я решил произвести на него впечатление значением нашего народа и заверить его, что наши корабли плавают во всех морях, и только вопрос времени, когда другие откроют фейтан и придут в таком количестве, что сопротивляться будет невозможно. Я также рассказал о многих роскошных возможностях и удобствах, которыми мы пользуемся и о которых Фейтани не имеет представления. Я также сообщил королю, что он может обеспечить безопасность свою и своего народа в обмен на жемчуг. «Сейчас жемчуг не имеет для вас никакой цены», — сказал я, «и вы используете его только как украшение». Нараставшись с самыми малыми своими жемчужными, вы получите современные изобретения и промышленные товары, которые сделают ваш народ цивилизованным, а вашу жизнь приятной и полезной. Атера задумался. Я видел, что мои доводы подействовали на него. Но ни в этом разговоре, ни потом я не мог победить предрассудки, унаследованные от долгой линии предков, которые считали Фейтан самой важной частью мира и пришельцам не должно быть позволено жить на острове. «Я бы хотел иметь хорошие вещи, которые есть у бледнокожих», — признался он. «Но не по той цене, какую нам пришлось бы заплатить. Жемчуг — наше богатство. И не потому, что его можно обменять на много хороших вещей, а потому, что он приносит нам удачу. Наш жемчуг удерживает с нами бога жемчуга, который защищает нас. Сейчас мы процветаем». И нам не нужны ваши великие изобретения, потому что их у нас никогда не было. Но если мы позволим вам уйти и вернуться еще со многими вашими людьми, что тогда произойдет? Наша счастливая жизнь заполнится суетой и стремлением раздобыть все новые богатства. Многие мои люди захотят иметь больше своей доли, а это приведет к зависти и ссорам. Сейчас вся собственность принадлежит королю» и каждый подданный получает все, что ему нужно. Такое состояние удовлетворяет моих людей, и с моей стороны было бы глупо его менять». «Тогда», — сказал я, — «у нас есть другое предложение. Позволь нам покинуть остров и уезжай с нами как гость. Мы отвезем тебя в Америку и покажем наши города и нашу великую цивилизацию. Ты приобретешь много мудрости, много знаний и опыта. А потом, если захочешь, мы привезем тебя сюда назад, высадим на остров, уплывем и никому не расскажем ни о Фейтане, ни о его короле. Мы сохраним эту тайну, Твое Величество, и ты будешь не в худшем положении, чем сейчас, но узнаешь мир». Какое-то время я думал, что убедил его, но, наконец, он отказался от этого предложения, как и от нескольких других. Мы несколько дней разговаривали и, казалось, мои рассказы о нашей жизни и чудесах цивилизации удовлетворяют его. Однажды вечером он сказал мне, «Ты дал мне многое, о чем подумать, Стил. И когда ты умрешь, я буду вспоминать тебя как хорошего учителя. Мне очень жаль, что закон вынуждает меня обречь тебя на смерть, но закон этого требует, и мой вождь, и мой знахарь оба начали укорять меня за задержку». «Власть короля превыше всего», — в тревоге сказал я. «Потому что он подчиняется тем же законам, что и его подданные», — был ответ. «Если я не буду подчиняться законам моих великих предков, на фейтане начнутся мятежи и предательства». Я вспомнил предложение Горбатова. «Король, который создает законы, может их изменять», — сказал я. Если ты провозгласишь новый закон, сказав, что мне твоему другу должно быть позволено жить, твои подданные охотно примут этот закон. Он улыбнулся и жалостью посмотрел на меня. Я был бы рад это сделать, но это было бы неправильно. Ради своего удовольствия я не должен отказываться подчиняться предкам, которые в своей мудрости сказали, что все пришельцы должны умереть. «Неужели моя мудрость так велика, что я решусь противоречить своим двадцати благородным правителям Фейтана? Нет. У меня есть власть спасти тебя таким образом, но я не стану это делать». «Ну, хорошо», — сказал я. «Мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз». Он прямо посмотрел на меня. «Другого раза не будет». Был его ответ. «Ты мне нравишься, Стил. Я рад, что ты стал моим другом». Но завтра ты умрешь. Завтра. Я и так слишком долго ждал. Мой народ недоволен, видя, что светлокожий живет, хотя закон приказывает предать его смерти. Это будет завтра. Он отвернулся. Подожди, Твое Величество, выслушай меня. взмолился я. Он высокомерным жестом отстранил меня и вышел. Фейтани принимает смерть философски и молча. Король мой друг не мог понять мой протест. Друг? Это была странная дружба. Этот друг не пытался спасти меня, не сочувствовал моему несчастному концу. Временами я бываю труслив. Этой ночью я не мог уснуть. Холоднокровно обдумывая свое положение, я не видел пути спасения. Моя тюрьма хорошо храняется. Даже если я смогу выйти из дворца, мне не пройти по туземному городу, и без беспрепятственно добраться до корабля. Однако отчаянные условия требуют отчаянных решений. У меня в кармане два револьвера, оба заряжены. В полночь я решил попытаться освободиться. Если не получится, хуже, чем сейчас, не будет. Я приговорен на следующее утро умереть. Окна моей комнаты не имеют ни стекла, ни решетки. Это большие квадратные отверстия в пяти футах над полом. Встав на каменную скамью, проходящую вдоль стен комнаты, я мог выглянуть на площадь за храмом. Света у меня не было. За окном тоже не горел свет. Но при свете звезд я видел окружающие объекты. Площадь пустынна. Только один человек неподвижно стоит почти под самым моим окном. Одеяло закрывает его голову и плечи. Туземцы боятся ночного холода. Если приходится выходить ночью, обычно закутываются в одеяло. Я подождал, пока этот человек уйдет. Но когда прошло полчаса, и он не тронулся с места, я решил, что это часовой, поставленный, чтобы помешать мне бежать. Впервые ко мне приставили охрану. Одеяло часового подсказало мне идею. Я взял самое толстое одеяло из тех, которыми меня снабдили, забрался на окно, Сбросил это одеяло на голову часового, потом прыгнул на него и схватил за руки, своей тяжестью свалив его на землю. Одеяло мешало ему действовать, но он отчаянно сопротивлялся, и скоро я понял, что не могу с ним справиться. Револьвер использовать я не решился. Звук выстрела привлечет ко мне целую орду. Поэтому я достал карманный нож и открыл его. Ножом я бил по одеялу, пытаясь достать до сердца. Но ткань была такая толстая, что тупое лезвие моего ножа ее не пробивало. И я с трудом удерживал Часового. Придя в отчаяние, я неожиданно отскочил от него и побежал по ближайшему переулку, отходящему от площади. Часовой барахтался в одеяле, пытаясь освободиться. Прежде чем он успел это сделать, я оказался на узкой улице и побежал изо всех сил. Мне повезло. Улица вела на запад. И я уже представлял себе, как успешно пересеку остров, как неожиданно в темноте меня схватили сильные руки и жали как тисками. «Прости», — послышался низкий и насмешливый голос на туземном языке. Ночью ходить небезопасно, на Фейтане очень опасная роса. Это был горбатый. Я тяжело дышал и не сопротивлялся, потому что понял, что игра кончена но ничего не сказал. Понимал, что мой ответ только вызовет новые насмешки. Послышались торопливые шаги, и к нам присоединился еще один человек. «Ты его взял?» — спросил вновь пришедший. «Да, Твое Величество». «Хорошо», — сказала Терра. «Он едва не задушил меня?» «Прошу прощения у Твоего Величества», — сказал я. «Я не знал, что это ты». «А если бы знал, что тогда?» — спросил он. «Думаю, я бы действовал так же». Горбатый рассмеялся и сказал. «Я его подержу, а Твое Величество его обыщет. У него может быть опасное оружие». Атера без колебаний выполнил эту просьбу. Он отобрал револьверы. Нож я выронил на площади. Потом меня увели в мою тюрьму. «Я подозревал», — сказал Горбатый втолкнув меня в мою комнату, что этой ночью, зная, что утром умрешь, ты попытаешься сбежать. «Это было только естественно», спокойно сказал король. «Поэтому мы сторожили, мой вождь и я, чтобы помешать этому. Спокойной ночи, Стил. Я из-за твоей неизбежной судьбы не смогу спать. Это делает меня несчастным, но ты должен умереть». С этими словами он вышел но Горбатый задержался, чтобы сказать, «Все улицы охраняются, побег невозможен, поэтому будь терпелив, потому что ни один человек не может уйти от своей судьбы». Он вышел вслед за королем, и я, оставшись один, лег и стал ждать наступления дня.